14 -е. последний из больших александрийских математических трактатов написан паппон круглая скобка конец третьего столетия конец круглой скобки. его собрание нечто вроде учебника для изучающих греческую геометрию с историческими справками с улучшением и видоизменением известных теорем и доказательств скорее всего трактат надо было читать вместе с оригинальными трудами они самостоятельно. Многие результаты древних авторов известны только в той форме, в какой они сохранились у Паппа. Например, задача о квадратуре круга, вытворении куба и трисекции угла. Интересная глава об изопириметрических фигурах с положением, что круг имеет большую площадь, чем любой правильный многоугольник того же периметра. Страница 81 здесь здесь есть и замечание что пчелиные соты обладают некоторыми максимально минимальными свойствами сноска 1 начал первой сноски полное изложение этого вопроса смотри у томпсон второе издание Кембридж, 1942 год конец первой сноски. Полуправильные тела Архимеда тоже известны благодаря Паппу. Как и арифметика Диафанта, собрание Паппа – книга, которой будет мысль. Ее задачи вдохновляли многих исследователей более поздних времен. Александрийская школа медленно умирала вместе с упадком античного общества. В целом она оставалась оплотом язычества против распространявшегося христианства. И некоторые из ее математиков отмечены и в истории античной философии Прокол, в скобках 410 по 485 годы, чей комментарий к первой книге Эвклида, один из наших главных источников по истории греческой математики, возглавлял школу неоплатоников в Афинах. В Александрии ту же школу представляла Гепатия, которая писала комментарии к классикам математики. Она была убита в 415 году приверженцами святого Кирилла. Ее судьба сделала ее героиней романа Чарльза Кингсли. Сноска 2 Начало второй сноски. Смотри также Вольтер. Декшанере философик. Статья Гепатия. 1819 год. Том 36. Страница 458. Маутнер. Ф. Гепатия. Москва. 1924 год. Конец второй смузки. Эти философские школы вместе со своими комментаторами в течение столетий то процветали, то херели. Академия в Афинах была закрыта императором Юстинианом как изреческая, в скобках 529 год. Но к тому времени возникли школы в таких местах, как Константинополь и джун шапур В Константинополе сберегались многие старые своды, рукописи, и комментаторы продолжали на греческом языке закреплять память о греческой науке и философии. В 630 году Александрию взяли арабы, и верхний слой греческой цивилизации в Египте был заменен арабским слоем. Нет оснований утверждать, что знаменитую Александрийскую библиотеку уничтожили арабы, потому что сомнительно, существовала ли еще она в то время. Фактически, арабское заявление не изменило существенным образом характера математических исследований в Египте. Мог иметь место регресс, но когда мы вновь услышим о египетской математике, окажется, что она следует древней греко-восточной традицией. Круглая скобка. Например, «Алхазен» — конец круглой скобки.